Глава 18. -я. Туман. Когда он закончил, за окном уже забрежжили первые бледные лучи утреннего солнца. Диарея, похоже, отступила. Спать не хотелось совсем. Осип Фёдорович одел поверх пижамы пиджак, сунул во внутренний карман смартфон, изрядно похудевший портмоне — и, неспешно спустившись по лестнице, вышел во двор. Утренняя прохлада приятно освежила новоявленного автора. Сопровождаемый дворовой собакой и птичьим щебетом Галки перешел безлюдный проспект и, спустившись к городскому парку вдоль белесой стены бывшей гимназии Гликлиха, исчез из виду в низине. Если бы кто-то смотрел на него сверху, то непременно заметил бы, как путник в пижаме выбрал боковую аллею и растворился в клубах густого, непроглядного предрассветного тумана. Всю дорогу Осип Фёдорович был погружён в глубокие размышления или, скорее, даже сладостные грёзы. Он думал о том, что осталась нераскрытой тема матери, А тема эта в какой-то мере ключевая, что необходимо добавить описание города и сделать несколько привязок к реальным локациям, что финал необходимо обязательно оставить открытым, что публиковать повесть на бумаге не имеет смысла и стоит остановиться на электронной версии, что он закинет её в формате EPUB, mobi, pdf и, может, даже в док за полтора евро в онлайн-магазины, параллельно залив с фейковых аккаунтов на несколько пиратских торрент-трекеров. Что, может, даже закажет СММ и положительные рецензии у миллиончиков, Что книга произведёт эффект разорвавшейся атомной бомбы и навсегда изменит его жизнь. Что Оксана Зе назовет назовёт его шедевр безграмотным, псевдоинтеллектуальным позёрством, перенасыщенным неуместными прилагательными и бесконечными запутанными предложениями, суть которых теряется задолго до их окончания. Она обвинит автора в опасном продвижении на поприще украинской самобытности чуждого имперского мировосприятия, скрывающегося под невинной личиной космополитизма. И Гауки письменно, вежливо поблагодарит за критику. Напишет, что это... Лучший чёрный пиар, на который он даже в самых смелых мечтах не мог рассчитывать. Что если бы не она, то его книга так и осталась бы книгой для трех с половиной читателей, один из которых он сам. А благодаря её разносу только за последнюю неделю повесть качнули тысячи, нет, сотни десятков квадриллионов пользователей со всех континентов и еще дважды с дрейфующей научно-исследовательской станции в Северном Ледовитом океане. А потом Лесь Пэский напишет открытое письмо, что это именно та современная украинская литература, которую он ждал всю свою жизнь, что осень не стоит обращать внимание на нелепый пасквиль Оксаны Зеко, что через сто лет... Если о ней вспомнят, то только потому, что она вовремя не разглядела рождение титана прогрессивной украинской словесности. А потом Косипу Фёдоровичу с балкона собора святого Петра обратится сам Папа Римский и скажет «Нет, пусть лучше напишет ему неизвестный иерей. Пускай он напишет, что в Библии Экскременты упоминаются двадцать восемь раз. Два раза в качестве кала и языки глава 4 стих двенадцатый и глава 4 стих пятнадцатый, шестнадцать раз как кизяки и десять как птичий помёт. Что сначала у него были достаточно противоречивые мысли по поводу книги, что фекальные темы в ней чересчур много, и, вероятно, автор сделал это нарочно, чтобы привлечь внимание аудитории совсем киному, что, к превеликому сожалению, современное общество охотнее прислушается к глазу задницы, чем сердца. А потом Осипу Фёдоровичу позвонят из «Дорчестер Паблишин» и предложат контракт на пять «нет». на семь лет с возможностью продления и процентами с продаж, переводом на сорок восемь языков и экранизацией. Роль Софии сыграет Жудит Вите, или Сишеронан. Лента заслуженно получит две золотые пальмовые ветви, два золотых глобуса, и войдет в список лучших фильмов 21 века по версии Американского института киноискусства. На авторские отчисления Гауки приобретет маленький домик в небольшом городке на берегу Женевского озера в разумном отдалении от шума и суеты мира. Он заберет к себе маму, и она в цветущем саду на лавочке сразу пойдет на поправку. У него будут две преданные борзые собаки и старый толстый кот. Двери его дома всегда будут открыты для друзей. Он напишет десятки коммерчески успешных романов, дважды получит Пуллицеровскую премию и откажется от Нобелевской по литературе в пользу начинающего талантливого автора. Учредит благотворительный фонд, полностью субсидирует В мареве утреннего тумана проступили силуэты старых аттракционов. Осип Фёдорович на мгновение остановился. В мечтах таилась опасность. Он хорошо понимал, что, вероятнее всего, повесть никто не прочтёт. Единственной рецензией на эпохальное произведение окажется лаконичный анонимный комментарий в Google Books. Дерьмо! И Гауки будет радоваться ему, как ребёнок. Может, это и хорошо. Кто знает, что случилось бы с его хрупкой, уязвимой самооценкой, обвались на неё продолжительная коллективная травля его литературных способностей или, что ещё хуже, хор обольстительных дифирамбов. Одно дело — писать чушь за кого-то, прячась за чужим именем, и совсем другое — вызывать огонь на себя. На самом деле, ни один из очевидных вариантов развития событий впоследствии не выдержит проверки временем. Осип Фёдорович увязнет в бесконечных правках и переписываниях. В итоге, спустя почти два года после описанных в повести событий, Его литературный агент настоит на том, чтобы отдать черновики направку. Так они попадут ко мне. К тому времени я буду рада любому заказу, даже такому. Из черновиков я выброшу почти всё, а то, что останется, перепишу заново. Осип Фёдорович высоко оценит мою работу, но заявит, что результат не имеет никакого отношения к написанной им книге И откажется от авторства. Так появится понос путешественников. Но это всё произойдёт позже, в уже совсем другом мире. В мире одноразовых масок, локдаунов и карантинов.